Глава 43 Лето пролетело незаметно, но было очень насыщенным позитивными эмоциями, красотой окружающего мира и новыми открытиями для всех. Наконец настало время выставки современной скульптуры в стиле Модерн, в которой принимала участие и Машина Церкачка со змеей. Ее пришли поддержать и Ансельм, и Богдан Данилович, и Владимир с Варварой, и друзья Масоны, прежде всего, конечно, граф Воронцов. На открытии выставки яблоку негде было упасть. Столько экспонатов было интересных. Собралась целая толпа ценителей искусства. Тут же был фотограф и принимались заявки на покупку работ. Маша тоже была в той толпе, изучала внимательно другие работы. Возле ее циркачки толпились зрители, переговариваясь между собой, но было непонятно, хвалят они скульптуру или ругают. Маша приблизилась и услышала обрывки фраз. Какая интересная поза, такие изящные линии. Змея подчеркивает ее стройную гибкую фигуру. Да, это очень талантливо. Журжик, она так прелестно будет смотреться в моей голубой гостиной, не правда ли? Настоящий модерн, просто воплощение стиля. Судя по всему, работа имела успех у посетителей выставки, и Маша, окреленная этим, пошла к организатору выставки узнать, нет ли желающих купить ее работу. Каково же было ее удивление, что ее скульптуру пожелало купить целых шесть человек, и поэтому она будет выставлена на аукционе по окончании выставки. Все было против обычных правил здесь, но так уж решили устроители, чтобы был аукцион. На выставке были и довольно большие работы в человеческий рост, а также миниатюрные статуэтки. Самая маленькая работа была всего чуть больше ладони величиной и называлась Невинность, изображая Еву с плодом познания. Она была из фарфора в очень нежных пастельных тонах, Ева как бы оборачивалась на зрителя, и ее стан прелестно изгибался. Она держала тот самый плод в ладони, как будто предлагая его вкусить. Словом работа была выдающаяся. Из больших работ больше всего притягивала взор отдыхающий фавн. Фигура прекрасного сидящего стройного юноши была причудливо изогнута, а руки и ноги переплетены между собой. Складки одежды лишь слегка скрывали его ногое тело, спадая очень декоративно, немного вычурно, но, несомненно, изящно. Весь он был как воплощение юности, силы и красоты. Но голову его склонила усталость, и веки были закрыты. Что-то в нем было пресыщенное и изнеженное. Возле него толпилось немало девушек и женщин, которые, не стесняясь, разглядывали его во все глаза. Его мускулистая фигура вызывала восторги. Все хотели узнать, кто же позировал для скульптора, кто этот юный красавец. Ансель чуть было не потерял Машу в толпе, но вовремя увидел ее, когда она показалась среди людей в светло-голубом воздушном платье с голубым поясом и лентами, украшающими лиф и короткие рукава. На шее у нее висел тот самый амулет масонов, хотя он не сочетался по цвету, она его не снимала. Особенное изящество ей придавали голубые перчатки до локтей. Вообще весь наряд ей подарила, конечно, генеральше из своих платьев, специально в честь открытия выставки. Она восхищалась работами и считала Машину скульптуру самой лучшей. Все знакомые поздравляли девушку с явным успехом на выставке. Не зря она так долго готовилась к этому и так хотела сюда попасть. Теперь Маша чувствовала, как никогда раньше, что избрала в жизни верный путь, и ей надо и дальше заниматься скульптурой. Выставка длилась пять дней, а аукцион был назначен на последний день. Маша волновалась, но уже почивала на лаврах. Ей заказали работы несколько человек, и она теперь в ближайшее время была обеспечена заказами не только на этот год, но и на часть следующего тоже. В основном заказывали скульптуры девушек, но была и львица, и ворон с распростертыми крыльями. Для заказчиков Маша принесла альбомы-карандаши, чтобы делать быстрые зарисовки, в каких позах она предлагает сделать скульптуры. Но вот прозвучал гонг, и начался аукцион. Маша была пятой по алфавитному порядку фамилий, и когда прозвучала ее работа, от волнения даже немного покраснела. Итак, выставляется лот номер пять «Циркачка со змеей», автор «Меньшикова Мария». Начальная ставка сто рублей, шаг пятьдесят рублей. Кто больше? Сто пятьдесят. Это воскликнула Варвара Леонтьевна. Двести перебил ее ставку Богдан Данилович. Триста! закричал какой-то незнакомый дородный господин Сусиками. Триста пятьдесят, снова Богдан Данилович. Пятьсот, а это уже сказал граф Воронцов. Пятьсот пятьдесят набивал цену все тот же господин Сусиками. Шестьсот. Решительно воскликнул Богдан Данилович. Шестьсот пятьдесят не унимался господин Сусиками. Семьсот! внезапно сказала какая-то дама в цветочной шляпе. Восемьсот! перебил ее ставку Богдан Данилович. Восемьсот раз, восемьсот два, взял слово аукционист. Девятьсот! господин Сусиками даже снял шляпу и вытер шею платком. Девятьсот раз, девятьсот два. «Тысяча!» — раздался голос графа Воронцова. «Тысяча раз! Тысяча два! Тысяча три! Продано!» Маша не верила своим ушам. «Тысяча рублей! Это же целое богатство! Теперь она может позволить себе заниматься только скульптурой, снять комнатку-мастерскую, продолжать учиться у Матвея Афанасьевича. Сколько всего можно сделать на эти деньги!» Она потрогала амулет. Так вот как приходят деньги к масонам от своих же собратьев. А известность? Амулет ли причины или ее способности к творчеству? Бог весть.